Да, Микки явно направляется в сторону Staples. Майрон же зашагал к садовой клетке. Газон был чист и хорошо ухожен. Тут и там перед входом в трейлеры стояли садовые стулья. Перед иными пластмассовые лежаки или врытые в землю детские вертушки на палочке. По воздуху плыл звон колоколов. Еще вокруг виднелось множество разнообразных скульптурных украшений, среди которых господствовала Пресвятая Дева. Майрон постучал в дверь, ни звука, он постучал сильнее. Снова никакого ответа. Он попробовал заглянуть в окно, оно оказалось занавешено. Майрон обогнул трейлер, но и тут занавески на всех окнах были задернуты. Полдень. Он вернулся к двери и подергал за ручку, заперто. Замок, собственно, представлял собой обыкновенную задвижку с пружиной, на вид не новую. Специалистом по части проникновения в чужие дома Майрон не был, однако взломать старую задвижку с пружиной совсем нетрудно. Майрон огляделся, нет ли кого поблизости. Много лет назад Уин научил его заходить в дом при помощи кусочка целлоида, который был тоньше, чем банковская кредитная карта. С тех пор целлоид без всякой пользы и стирался у него в бумажнике. Ну так подростки без всякой надежды таскают в карманах презервативы. Но сейчас, убедившись, что он один, Майрон вынул кусочек и вставил его в дверную раму, так, чтобы отвести пружину. Замок подался, дверь распахнулась. Майрон быстро вошел и закрыл ее за собой. Свет был выключен, и при задвинутых шторах внутри царил какой-то зловещий сумрак. «Есть кто живой?» «Молчание». Майрон нашарил выключатель. Замигали лампы, и в комнате стало светло. Выглядело помещение примерно так, как и должна выглядеть гостиная в съемном трейлере, стандартный развлекательный центр, набитый книгами в бумажной обложке с маленьким телевизором и далеко не новым ноутбуком. Перед кушеткой стоял кофейный столик, к поверхности которого поднос прикасался в последний раз, наверное, в год первого прилунения человека. Кушетка, вероятно, представляла собой одновременно кровать. Во всяком случае, на ней лежали подушка и одеяло. Скорее всего, здесь спит Микки, а мать в спальне. На столе Майрон заметил фотографию и, включив настольную лампу, вгляделся в снимок. Микки был в бейсбольной форме, со спутанными волосами, весь в поту, даже завитки прилипли к лбу. Рядом с ним стоял Бред, Он обнимал сына за шею, словно собираясь крепко прижать к себе. Отец и сын широко улыбались. Бред глядел на сына с такой нескрываемой любовью, что Майерну на мгновение захотелось отвернуться, вроде как он подглядывает. На носу у брата, — отметил он, — обозначилась четкая горбинка, и он явно постарел. Волосы начали редеть со лба, и у Майерна возникло странное ощущение бега времени, что ли, и всех утрат, от которого у него защемило сердце. Позади послушался шум. Майрон круто обернулся, шум доносился из спальни. Он подошел к двери и осторожно заглянул внутрь. Если в гостиной было чисто и прибрано, то по спальне будто смерч пронесся, все сметая на своем пути, а в его эпицентре, лежа на спине, спала, если не хуже, Китти. «Эй!» Она не пошевелилась. Дышала Китти тяжело, неровно. В комнате пахло застарелым табачным дымом и, похоже, прокисшим пивом. Майрон подошел к постели. Надо бы, подумал он осмотреться, прежде чем будить ее. На туалетном столике у постели валялся одноразовый телефон. Майрон узнал знакомые номера входящих, Сьюзи, Джоэл Фишман, еще три-четыре, похоже, заграничных. Майрон переписал номера на свой сотовый и переслал их эсперансе. Затем он заглянул в сумочку Китти и обнаружил в ней ее имейки паспорта с множеством пограничных отметок, сделанных в самых разных странах всех континентов. Майрон принялся листать паспорт Китти, пытаясь определить даты и последовательность ее перемещений по миру. Почти все штампы стерлись, и все-таки, судя по всему, в США она приехала 8 месяцев назад из Перу. Он положил паспорта на место и порылся в сумочке. Поначалу... Не обнаружил ничего интересного, но потом, когда он начал ощупывать подкладку, пальцы, ого, наткнулись на что-то твердое. Он надорвал ткань по шву и вытащил пластиковый пакетик с небольшим количеством коричневого порошка. Героин. Майрон едва не дал волю ярости и уже готов был пинком разбудить Кити, когда взгляд его упал на какой-то предмет, лежавший на полу. На какое-то время он онемел, не в силах поверить глазам. Предмет лежал под изголовьем. Там, куда, засыпая, бросают книгу или журнал, Майрон наклонился, но прикасаться к предмету не стал, не желая оставлять отпечатков пальцев. Это был пистолет. Майрон отсмотрелся, заметил валявшуюся на полу фуфайку и, обернув ею оружие, поднял на свет А-38. Такой же, как благодаря заботам Уина засунут за пояс самого Майрона. Да что же здесь происходило? У него возникло смутное искушение позвонить в полицию, пусть сами разбираются. «Китти!» Голос его на сей раз прозвучал громко, резко, она даже не пошевелилась. Но это не сон, Китти без сознания. Майрон пнул ногой в спинку постели, никакого эффекта. Он решил было плеснуть ей водой в лицо, но передумал и слегка шлепнул по щеке. Затем наклонился, в ноздри ударил запах гнили. Майрон снова мысленно вернулся в те времена, когда Кити была всеобщей любимицей, королевой Корта, и на ум ему сразу пришло любимое изречение. Человек предполагает, а Бог располагает. Китти, — повторил он еще резче. Она вдруг широко открыла глаза и быстро, — Так что Майрон от неожиданности даже отступил на шаг, повернулась на бок. Он сразу понял, что ей надо, пистолет нашаривает. Уж не это ли ты ищешь? Майрон поднял оружие. Кити прикрыла руками грудь, хотя света в комнате почти не было, и прищурилась. Майрон? Глава 24. На кой тебе заряженный пистолет? Кити выскочила из постели и заглянула под занавеску. Как ты меня нашел? Глаза у нее округлились от страха. «О, Господи! За тобой хвост?» Слово Нет!» «Уверен? Полная паника. Кити бросилась к другому окну. Как ты меня нашел?» «Успокойся!» «Не успокойся. Где Микки?» Я видел, как он шел на работу. «Уже? А который час?» «Час дня. Майрон попытался отвлечь ее. Ты Сьюзи вчера видела?» «Так вот как ты до меня добрался!» А ведь она обещала никому не говорить. «Не говорить чего?» «Ничего. А особенно где я нахожусь?» «Я все ей объяснила». «Главное, не молчи», — подумал Майрон. «И что же именно?» «Про опасность. Но она все и без меня знала». «Китти, пожалуйста, растолкуй мне что к чему. Что тебе угрожает?» «Не может быть, чтобы Сьюзи меня выдала». Китти покачала головой.